Евреи. От землеобетованной до... Как и у десятков других народов, еврейский Новый год, рош хашана основан на традициях, многие из которых берут начало в древнейших временах и, возможно, сложились раньше, чем родилась собственная иудейская религия. Название праздника буквально означает «голова года», То есть очевидно, что наступление Нового года связано с какими-то важными событиями, определенным рубежом в жизни. Отмечается Рош-Ха-Шана в начале осеннего месяца Тишрей. Вот на этом можно сразу остановиться и сделать необходимый экскурс в историю, потому как одна эта фраза уже говорит нам о том, что еврейский или иудейский календарь явно отличается от общепринятого светского Кроме того, нужно учитывать, что многие еврейские традиции, в том числе и особенности празднования Нового года, сложились благодаря сложной истории этого народа. Древнейшая история евреев описана, в частности, в Ветхом Завете, а также в трудах некоторых древних авторов, например, Иосифа Флавия, еврейского историка и военачальника, жившего во времена Римской империи. Родиной евреев считается территория в древности, именовавшаяся Ханааном. Сейчас она принадлежит сразу нескольким государствам — Сирии, Израилю и Ордании. Имена земли Ханаана в еврейской традиции известна как «земля обетованная». К числу известнейших персонажей ветхозаветных преданий относится Иосиф, который был продан собственными братьями в Египет, где он, благодаря своей мудрости и способностям к толкованию снов, стал доверенным лицом самого фараона, а в дальнейшем визирем Египта. Вслед за Иосифом в Египет переселилось множество евреев, которые после смены египетской династии оказались в рабстве. Вывести своих соплеменников из Египта, оставшего для них тюрьмой, предстояло пророку Моисею. Именно во время исхода Моисею были дарованы Богом скрижали с десятью заповедями, ставшими основой нравственности и религиозного закона. после возвращения в земли ханаана междуусобных войн и конфликтов с соседями наступил так называемый период объединенного царства это примерно одиннадцатье десятые века до нашей эры именно к этому периоду относятся возведения в израильском царстве грандиозного иерусалимского храма который на много веков стал центром религиозной жизни всего еврейского народа иерусалимский храм разрушался и отстраивался заново несколько раз В первые века нашей эры его история закончилась, а после завоевания этих территорий арабами на месте бывшего храма были построены мечеть Аль-Акса и святилище Купол Скалы, одна из самых ранних и самых главных святынь ислама. В 8-6 столетиях до нашей эры земли евреев подверглись разгрому со стороны ассирийцев и вавилонян. Огромное количество населения Израиля было насильственно переселено в Вавилонию. Эти времена часто называют началом иудейского рассеяния, когда на протяжении столетий иудеи были расселены по миру, не имея собственного государства. Правда, после падения нового Вавилонского царства часть иудеев смогла вернуться на свои исконные земли и даже вновь отстроить Иерусалимский храм, впрочем, ненадолго. Впоследствии израильские земли еще несколько раз завоевывались владыками соседних государств, например, Птолемеями, а в начале нашей эры они становятся римской провинцией Иудея, где примерно в это же время формируется новая религия — христианство. Далее в истории евреев было множество поворотов, далеко не всегда приятных. Как и многие народы в составе Римской империи, не желавшие принять идею о божественности императорской власти, они подвергались гонениям и несколько раз поднимали восстание против римлян. Когда Рим пал и на обломках бывшей империи образовалась его культурная и духовная наследница Византия, ситуация не стала легче. Как известно, на последних этапах своего существования христианство стало государственной религией Рима. Эту веру унаследовала и Византия. многие правители которые отличаясь фанатизмом, старались всячески ограничить еврейские общины. На протяжении многих лет эти самые общины, рассеянные по всему миру, вынашивали идею возвращения в землю обетованную, которую частично удалось осуществить в XX столетии путем создания государства Израиль. На территории России евреи проживали издавна, ведь к моменту создания государства Киевская Русь они уже давно были лишены своих территорий и расселялись по свету. Впрочем, по сравнению, например, с Западной Европой, количество еврейских общин в Киеве, Чернигове, Владимире в X-XII веках было совсем незначительным. Картина резко изменилась в XVIII столетии, когда после разделов «Речи посполитой» В состав Российской империи вошли земли, на которых проживало большое количество еврейского населения. И к концу XIX века российская еврейская община считалась самой крупной в мире. В 1930-х годах была основана автономная еврейская национальная область в составе Дальневосточного края. Правительство СССР желало таким образом дать евреям возможность компактного проживания, а заодно привлечь их к освоению этих довольно суровых земель. В еврейскую автономную область, столицей которой стал молодой город Бирбиджан, переселилось довольно большое количество евреев, в том числе и из-за рубежа. Притоку иностранного населения способствовало то, что в Европе в это время набирала обороты нацистская политика. Конечно же, поселить в еврейской автономной области всех советских евреев было невозможно, да такая цель, в общем-то, и не ставилась. Календарные сложности. Итак. Вернемся к еврейскому календарю. Его основа — первое новолуние которое называют еще новолунием мироздания. Согласно преданиям, оно произошло в 3761 году до нашей эры Год состоит из 12 месяцев. Причем нужно уточнить, что календарь евреев не лунный и не солнечный, а лунно-солнечный. По Солнцу определяется продолжительность дня, а по Луне — продолжительность месяца. А так как лунная фаза — штука довольно сложная, то и продолжительность года в еврейском календаре может быть от 353 до 383 дней. В високосные годы добавляются не один день, а целый месяц. Но неужели только благодаря Луне возникают такие колоссальные погрешности, которые нужно корректировать дополнительными месяцами и так далее? Нет, не только. В еврейской религиозной культуре очень много различных запретов и ограничений. Например, тот или иной праздник может стоять в календаре только в определенный день недели и при этом отстоять от другого праздника на определенное количество дней – фас Луны. Поэтому и происходит ежегодное перекраивание календаря, чтобы нужные праздники выпадали на нужные дни и даты. Ниссан в обычном календаре примерно соответствует марту, тишрей – сентябрю-октябрю. В итоге получается нечто крайне странное с точки зрения непосвященного человека. Праздники отмечаются всё время в разные даты. Месяцы начинаются и кончаются в разное время. И это ещё не всё. Первым месяцем года в календаре считается нисан Именно от него отсчитывается большинство праздников. А счёт лет при этом идёт от седьмого месяца Тишрея. Именно он считается новогодним. И именно в новолуние месяца Тишрей отмечается Новый год. Рош хашана Пока не будем углубляться в дебри. Скажем только, что Григорианские 2022-2023 годы соответствуют 5783 году по еврейскому календарю. Кстати, есть довольно забавное для современного человека, но вполне актуальное для древнего мира объяснение того, почему Рош-Ха-Шана празднуется два дня подряд. Считается, что первоначально в Древнем Израиле праздничным был только один день. Но так как еврейский календарь очень сложен, рядовое население просто не могло самостоятельно вычислить, что и когда необходимо праздновать. Этим занимался городской совет раввинов в Иерусалиме. Эти люди тщательно вели наблюдения и подсчёты, и именно они должны были оповестить население о грядущем новогодии. Для этого во все уголки государства отправлялись гонцы. Да... В отсутствие телефонной связи и интернета информация передавалась сложными путями. Но даже несмотря на то, что размеры государства были не такими уж большими, далеко не все получали вести о грядущей смене года вовремя. И тогда было решено праздновать два дня. В этом случае вести доходили до всех. Трубный призыв Истоки праздника Рош-Ха-Шана, скорее всего, во временах земледельческих общин — Как известно, в древности ключевыми моментами годичного цикла у людей, работающих на Земле, были весна – время сева, и осень – время сбора урожая. У евреев же учитываются оба этих момента. Первым месяцем года считается весенний Ниссан. Но отсчет лет идет с осеннего. Есть версия, что такая особенность календаря сформировалась еще и потому, что евреи в древности подолгу испытывали культурное влияние других народов – египтян, вавилонян и так далее. и всё это отражалось на летосчислении. Традиционный Новый год у евреев имеет мало общего с обычным, светским. Большинство праздников еврейского календаря так или иначе связаны с заветом, который еврейский народ получил от Бога. Поэтому они посвящаются покаянию, размышлению и осмыслению своих поступков. Считается, что в дни рош хашана, Мир в целом и каждый человек в частности предстаёт перед Божьим судом, и все поступки последних 12 месяцев будут оцениваться уже не только окружающими, но и высшими силами. И перед наступлением Нового года человека должен оценить собственное поведение, а на то, чтобы при необходимости изменить его, отводится месяц, предшествующий Тишрею. В этот период принято просить прощения у всех, кого вы могли обидеть, и пытаться исправить собственные ошибки. Соответственно, наступление Рош Ха Шана это в первую очередь повод поразмыслить, всё ли мы делали правильно за прошедшие 12 месяцев. Именно поэтому характерной особенностью праздника является звук трубы шофара во время службы в синагоге, призывающий к покаянию. Об этой трубе стоит рассказать подробнее. Шофар... или его ближайшие родственники, упоминаются еще в Ветхом Завете, где звуки трубы описываются либо как сигналы к началу народного собрания, либо как способ восхвалять Бога. С древнейших времен шофар изготавливается только из натурального полого рога – бараньего, козьего, газельего. Коровье или бычье рога использовать для этой цели не рекомендовалось. Видимо, причина в негативных ассоциациях с «золотым тельцом». В Торе день Рош-Хашана называется также Зихрон-Теруа — память о трублении в рог, или Йом-Теруа — день трубления в рог. В то время, когда пророк Моисей находился на горе Синай, получая от Бога заповеди, в стане евреев, выведенных им из Египта, начались разброты шатания. Оставшись без предводителя, люди потребовали у его брата Аарона сделать им Бога, за которым было бы возможно следовать. И тот, собрав у всех золотые украшения, изготовил золотого тельца, которому оставшиеся у подножия Синай немедленно начали поклоняться. Почему они оказались так нетерпеливы? В общем-то, у них был повод усомниться в возвращении Моисея, ведь на горе он находился сорок дней. Спустившись... Моисей увидел творящееся безобразие и пришел в ярость. Он разбил скрижали завета и уничтожил золотого тельца. Правда, ему пришлось потом изготовить новые скрижали и подниматься на гору второй раз. Ну а выражение поклонения золотому тельцу с тех пор стали использовать, описывая неумеренную жадность и погоню за материальными благами. Традиционно в шофар трубят в синагоге во время богослужения на Рош-Ха-Шана, или Новый год, и Йом-Кипур. или «День искупления». Последний напоминает о покаянии, которое народ Израиля должен был принести после попыток поклонения золотому тельцу, а отмечается Йом-Кипур через 10 дней после Рош-Ха-Шана. Образно говоря, перед Рош-Ха-Шана и в течение 10 дней после него божественная книга, в которую записываются и оцениваются все наши поступки, остается открытой и есть возможность исправить и искупить свои грехи. В эти же дни Бог выносит решение, кому следует умереть, а кто достоин жить дальше. На Йом-Кипур эта книга закрывается, и все совершенные за 12 месяцев грехи тяжким временем повисают на нашей совести и судьбе. Именно поэтому традиционное приветствие на Рош-Хашана можно примерно перевести так. Да будете вы вписаны в книгу жизни на весь хороший год. Еще один вариант. Доброго и сладкого вам года. Считается, что именно в дни Рош-Ха-Шана произошли многие важнейшие события, описанные в священных книгах, например, сотворение Адама и Евы, изгнание из рая, выходное из ковчега после потопа, прекращение египетского рабства и так далее Хлебные крошки и праздничный стол. Два праздничных дня в течение Рош-Ха-Шана рекомендуется потратить в первую очередь на молитвы в синагоге, любая, Работа на это время отменяется. Характерный обряд, который многие стараются соблюдать в дни празднования Нового года, так называемый «ташлих». Название сложно перевести вне контекста высказывания, из которого оно взято, но примерно «ташлих» означает «повергнуть» или «низвести». Целиком цитата из Библии звучит так. «И ты повергнешь все их грехи в пучину морскую». В проточную воду бросают крошки или маленькие кусочки хлеба для рыб, Уносимые водой они символизируют очищение от всего плохого, что успело произойти за год. По возвращении домой устраивается праздничный ужин, в котором главное не роскошь, а символизм блюд, которые подаются на стол. В разных общинах и на разных территориях могут быть некоторые разночтения в составе этих самых блюд, ведь, расселяясь по свету, евреи иногда были вынуждены адаптировать свои обычаи к природным условиям тех мест, в которых оседали. Но основной состав праздничных блюд остаётся неизменным. Популярное угощение в эти дни — яблочные ломтики с мёдом. Можно есть яблоко сырым, но некоторые запекают его в меду, иногда с добавлением фиников или других сухофруктов. Яблоко олицетворяет здоровье, долголетие и жизненную силу. Мёд — символ надежды на то, что год будет сладким, то есть удачным. Высказывается мнение, что этот обычай сложился уже после того, как евреи были лишены собственных территорий, так как яблоко для исконных территорий ханаана — не самый типичный продукт, или, как вариант, первоначально использовались не яблоки, а что-то другое. Так же, как и во время многих других праздников, на столе обязательно будут плетёные издобные булки — хала. Но в дни рож хашана они выпекаются не в форме полена, а круглыми — Это символизирует цикличность жизни, постоянство и божественную корону. Кусочки хлеба тоже можно обмакивать в мёд, да и в целом разнообразные сладости во время этого праздника вполне уместны. Изначально халой в еврейской традиции именовалась та часть теста или хлеба, которая жертвовалась Богу. Внешний вид булки — халы — символичен. Если она сплетена из трёх полос теста, это обычно означает правосудие, истину и мир. Посыпка кунжутом или маком олицетворяет манну небесную — пищу, которую Бог даровал Моисею и его соплеменникам во время многолетних скитаний. Ещё один атрибут праздника — гранат и все его производные. Гранатовый сок, соус для мясных блюд, начинки для пирога. Гранат вообще очень символичный плод, значение которого можно истолковывать по-разному — Во-первых, нужно стремиться к тому, чтобы число заслуг человека было таким же большим, как и число зёрнышек в гранате. Во-вторых, этот плод издавна считался символом изобилия и достатка. А ещё существует поверье, что количество зёрнышек в гранате соответствует числу заповедей в Торе — 613. В еврейской кухне много рецептов рыбных блюд. Рыба традиционно присутствует на столе, и в дни празднования рожь хашана — причём её жарят, запекают, фаршируют и так далее вместе с головой. Это символизирует высказывание Священного Писания «Да будем мы в числе ведущих, а не ведомых». Кроме того, рыба у израильтян издавна считалась символом плодородия и изобилия, скорее всего, из-за многочисленных икринок, при помощи которых она размножается. Иногда голова крупной рыбы, приготовленная и затейливо украшенная, используется просто для декора стола. В некоторых общинах принято подавать на стол в честь рош-ха-шана, приготовленную баранью голову, но это уже по понятным причинам сложнее. В Новый год можно увидеть на столе блюда вполне традиционные и для других праздников, но в дни рош-ха-шана они приобретают особый смысл. Например, цимис. По сути, это овощное рагу с добавлением специй, сухофруктов и сладких приправ, поэтому оно считается не основным, а десертным блюдом. Рецептов цимиса существует множество. Во время празднования рож хашана многие готовят морковный цимис Причем морковь режется кружочками, что символизирует монеты и призывает достаток. Морковными кружочками также можно украсить и другие блюда, например, ту же рыбу или мясо. Маринованных продуктов в дни празднования рож хашана обычно избегают, чтобы год не был кислым. Ну и горькое тоже лучше не есть. Ну и, конечно же, не возбраняется праздничное вино и любые вкусные блюда, не противоречащие религиозным традициям. От салатов до запечённой курицы. А самое главное, нужно собрать за столом всех своих самых близких людей. И не только за тем, чтобы попросить прощения за возможные нанесённые в прошедшем году обиды, но и чтобы в очередной раз ощутить поддержку, заботу и внимание». Ведь это тоже важный смысл любого праздника, пусть в основе своей он и связан с покаянием и подведением итогов.